Глава вторая. Логические приемы. Параграф 1 Мышление. Опосредованное и обобщенное познание действительности. Процесс познания начинается с ощущений, возникающих в результате непосредственного воздействия предметов и явлений материального мира на органы чувств. Ощущение это отображение нашим сознанием того или иного свойства материального предмета, например, твердости, цвета и так далее. Но человек отображает не только отдельные свойства предметов, но и целые предметы и явления. Парта, доска, лампа и так далее. Так как свойства предметов, которые отражаются в нашем сознании, связаны в реальном предмете в единое целое, то и в нашем сознании ощущения этих отдельных свойств связываются в единый образ предмета. Отображения в нашем сознании отдельных предметов и явлений как целого есть восприятие. Ощущения и восприятие являются наглядными образами единичных предметов. Но чтобы познать законы, по которым совершается развитие и изменение вещей и явлений, человек сопоставляет, сравнивает, перерабатывает в своем мозгу ощущения и восприятие этих вещей и явлений, отвлекает, выделяет важное и существенное, отображает связи и отношения вещей и явлений. Эта деятельность нашего мозга является новой ступенью в развитии познания и называется «мышлением». Познакомимся с теми отличительными признаками, которые характеризуют мышление. Когда человек смотрит на поднимающийся из трубы дым, с помощью зрения он воспринимает многие черты этого явления. Цвет и движение частиц дыма, направление и ширину дымовой струи, высоту, которую она достигает и так далее. Заметив дым, человек делает вывод, значит в печи разведен огонь. Что же позволило человеку прийти к выводу, который высказан им в словах «Значит, в печи разведен огонь»? То, что человек осознал причинную связь между дымом и огнем. Знание об огне, разведенном в печи, человек получил косвенным путем, посредством других фактов, то есть опосредованно. Но недостаточно установить один раз наличие причинной связи между двумя или несколькими предметами, чтобы вскрыть то общее, что характерно для всех данных предметов. Для этого надо осознать, что данная связь имеет общий характер, что в основе ее лежат общие свойства и закономерности самих предметов материального мира. Мысль отображает общие свойства предметов, присущие не только одному предмету, но и группе сходных предметов. Так, например, такое общее свойство всех листьев, как зеленый цвет, мы можем выразить в мысли – все листья зелены. В ощущении же отображается цвет только тех листьев, которые непосредственно воздействуют на наш орган зрения. Итак, мышление есть опосредованное и обобщенное познание действительности. Мысль отображает общие свойства вещей – закономерные связи и отношения между вещами чувство говорил Владимир Ильич Ленин, показывают реальность. Мысль и слово – общие. Мышление не представляет собой какой-то простой суммы ощущений и восприятий. Мышление есть качественно новая форма познания, более совершенная по сравнению с чувственным познанием. Более совершенно не только потому, что объектом мышления могут быть отдаленные предметы, недоступные в данный момент для чувственного познания, но главным образом потому, что мышление дает возможность проникнуть в сущность вещей, познавать закономерность явлений, а значит глубже, полнее отражать действительность. Для того, чтобы познать общие свойства, отношения закономерности предметов и явлений объективной действительности, человек применяет различные логические приемы. Такими основными приемами мышления являются сравнение, анализ и синтез, абстрагирование и обобщение.